Глава номер 2. В следующую секунду там, откуда брали свое начало серебристые змеи, расцвел алый цветок. Столпившиеся на смотровой площадке зрители восторженно захлопали в ладоши, замахали щупальцами и затрещали трещотками на хвостах. Судя по всему, лишь один Алексей понимал, что на самом деле происходит. Да и кому придет в голову, что в мирном небе вдруг появятся боевые торпеды, полнейшая несуразица и бред. Тем не менее, торпеды были реальны, и они держали курс на Штайн Кандакана. Откуда они взялись, сейчас не имело значения. До попадания в цель оставалось 3-4 минуты. Использовать фотонные торпеды в атмосфере мог только полный идиот. Здесь их поражающий эффект значительно ниже, чем в открытом космосе. Но они все равно разнесут в клочья окружающее Штайн силовое поле, установленная ради безопасности зрителей, а не вовсе для противостояния реальной боевой угрозе. Больших разрушений торпеды не причинят, но чтобы избежать жертв, нужно было убрать людей с открытых смотровых площадок. Эй, слушайте все! Алексей замахал руками над головой, но мало кто обратил на него внимание. Взгляды всех были обращены вверх, на пару серебристых змей, тянущихся с небесных высот к смотровой площадке. Алексей подключился к Биюлу, смотрителей Штайна, чтобы они были в курсе того, что тут происходит. «Эй, послушайте!» — снова закричал он. «Это фотонные торпеды! Немедленно уходите с площадки!» Несколько инопланетян, находившихся поблизости, недоуменно посмотрели на странного землянина, которого они, скорее всего, принимали за фортана. Афурийский осьминог вытащил из своего подсумка допотопный радиоволновой телефон и опасливо, косясь одним большим круглым, как блюдца глазом на бузина, принялся быстро набирать номер. «Должно быть, смотрителей вызывает», — подумал Алексей. «Или психушку?» «Да черт с ним!» Алексей вырвал из щупальца осьминога телефон и зашвырнул его в сторону пылающего красными огнями разверстого зева аттракциона под названием «Пещера Тайн». «Убирайся отсюда!» — рявкнул он на фурица. «Немедленно!» Осьминок испуганно подпрыгнул, поджал свободные щупальца и быстро-быстро засеменил на оставшихся в ту сторону, куда улетел телефон. А вы что? Алексей толкнув грудь и еще одного инопланетянина. Все уходите! Он замахнулся на затянутого в серую кожу интурийца. Не имея желания связываться с невмеру агрессивным человеком, инопланетяне попятились. Алексей бросил взгляд вверх и чуть не взвыл от отчаяния времени почти не оставалось. У него не было ни малейшего шанса спасти всех тех, кто радостно наблюдал за приближающимся к Штайну торпедами. Он не мог вытолкнуть со смотровой площадки каждого, кто здесь находился. «Немедленно! Уходите со смотровой площадки!» С отчаянием в голосе заорал Алексей. «Слышите? Это вопрос жизни и смерти!» В ту же секунду перед ним возникла большая круглая голова, покрытая зеленоватыми чешуйками меж которыми торчали жесткие щетинки. Три выпуклых фасетчатых глаза, составляющих равнобедренный треугольник, уставились на Алексея без какого-либо выражения. Шевельнулся ромбовидный зев с мягкими, будто маслянистыми губами, окаймленными мелкими ворсинками. «Фы, месать нам!» Возмущенно зашепелявил обладатель фасетчатых глаз. «Осень сильно месать! Фам следовать идти фон! Или нам всем?» Да. Нам всем сейчас наступит крантец! в отчаянии сплеснул руками Алексей. А ну-ка отвали фасеточник! Трехглазая голова, будто мяч, отлетела в сторону, и перед Алексеем нарисовалась завитая локонами борода. Ну, чего ты тут трепыхаешься, землянин? Алексей молча указал рукой наверх. Иркелианин посмотрел на конденсационные следы в небе, провел ладони по бороде и глубокомысленно изрек: Ну! Это фотонные торпеды. Уверен, прищурился Иркилианин. На все сто. И если не убрать народ с площадки? Понял. Иркилианин уперся руками в поясницу. Чуть откинулся назад и гаркнул так, что Алексея уши заложило. Все в укрытие. Немедленно. Через минуту тем, кто останется на смотровой площадке. Фандаркрек. Алексей понятия не имел, что такое фандаркрек. Но именно это слово в короткой речи Ирклианина прозвучало особенно внушительно. Оно внушало страх и одновременно настраивало на активные действия, лучшим из которых в данной ситуации было бежать. А Ирклианин и не думал останавливаться на достигнутом. Раскинув руки в стороны, он двинулся вперед, сгребая медлительных, будто бульдозер совком. Из толпы вынырнул варан с красным гребнем. Он стоял на четырех лапах а воранчики сидели у него на спине. «Что?» — только и спросил варан. «Гони всех в павильоны!» Варан не стал более задавать вопросов. Уметнулся в толпу, вскинул хвост и измахнул им, как хлыстом. Инопланетяне кинулись в рассыпную. Но это было не хаотичное бегство. Варан хвостом направлял их в нужную сторону». Иркелианину с Вараном на удивление быстро удалось взять под контроль толпу ничего не понимавших гостей Кандакана, прилетевших на Фортан-12, чтобы весело провести время и нежданно негадано угодивших непонятный переплет. Входы на игровые площадки и в залы аттракционов, раскрытые нараспашку, легко заглатывали ничем не понимающую публику. На время заторы возникли лишь в входах в видеораму и на театральной подмостке. Контролеры пытались не допустить переизбытка людей в зрительном зале, но очень скоро им пришлось отступить под натиском толпы. Оказавшись возле эскалатора, варан хвостом ударил по красной кнопке аварийной остановки. Развернувшись в сторону остановившихся лестниц, он широко разинул пасть и издал душераздирающий рев. Туристы, собравшиеся ступить на площадку восьмого уровня, в ужасе покатились вниз по лестнице, а те, кто спускались сверху, очень бодро побежали вверх. Движение застопорилось только на левом краю. Объявившиеся там смотрители добросовестно пытались навести порядок, но только мешали публике покинуть открытую площадку. «Штайн под угрозой!» — попытался связаться с ним через биом Алексей. «Атака фотонных торпед!» Но смотрители не отреагировали на его слова, то ли не расслышали их в общем гамме, что заполнил биом, то ли не обратили внимания, приняв за чью дурную шутку. «Эй, землянин!» Зеленый кулачок ткнул Алексея под коленку. «Проблемка?» «Прячься!» — ответил Алексей, не глядя на маленького зеленого человечка в коротких штанишках. «Скоро здесь будет ад!» «Я таки спрятаться всегда успею», — усмехнулся тот. «Мой народ только выжил благодаря умению прятаться. И, между прочим, стал доминирующей расой на своей планете. Я так понимаю, затор на левом фланге нужно ликвидировать». Алексей бросил взгляд вниз на улыбавшегося малыша-инопланетянина. «Что ты предлагаешь?» Инопланетянин с гордым видом оттянул пальцами помощи и щелкнул ими себе по мохнатой груди. «Доверься мне, землянин!» Маленький инопланетянин провел голой пяткой по синтетическому покрытию пола, оттолкнулся и не побежал, а поскакал, подпрыгивая высоко, как мячик, в сторону толпящихся на левом краю смотровой площадки гостей Канда-Кана. Которым что-то старательно внушали местные смотрители. Допрыгав до цели, зеленый инопланетянин скаканул вверх едва ли не на три своих роста и, резко выбросив ноги, толкнул голыми пятками ближайшего к нему смотрителя. Получив ответный импульс, он развернулся в полете, толкнул пятками рогатого сцифа и сделав кульбит, как следует пнул медузообразного вафара. Перемещаясь таким образом от одного к другому он удивительным образом сумел организовать движение всей застопорившейся группы в сторону раскрытых дверей с вывеской «Вов-Хубар». Смотровая площадка была уже почти пуста. Возле ограничивающих край площадки турникетов не осталось никого. Лишь несколько человек суетились у входа в закрытые помещения. «Землянин!» — гаркнул остановившийся у входа в мир теней, иркелянин. «Дуй сюда!» Алексей бросил последний взгляд за пределы смотровой площадки. Фотонные торпеды уже выполнили последний маневр и, перейдя в горизонтальную плоскость, готовились нанести удар. Алексею даже показалось, что в клубах искусственных облаков он видит их тупые, бесчувственные, равнодушные ко всему морды. У него только-только осталось время, чтобы добежать до укрытия. И он рванул во всю прыть туда, где ждал его рыжебородый Иркелианин. Но не пробежав и половины пути, он вдруг споткнулся на самом ровном месте. Краем глаза Алексей увидел, как с эскалатора сходит девушка, одетая в ярко-желтый костюм. Широкие на бедрах брюки, зауженные на щиколотках, короткий жакет с двумя большими декоративными пуговицами, коротко подстриженные рыжие волосы. Девушка ступила на смотровую площадку и удивленно посмотрела по сторонам. Еще бы, вокруг никого не было. «Как она здесь появилась?» «Откуда?» — Стиснув зубы, Алексей сорвался с места и побежал, но уже не в ту сторону, что прежде. «Землянин!» — закричал ему спину Иркелианин. «Ты сбрендил!» «Наверное», — мысленно согласился с ним Алексей. Он видел торпеды, уже почти упирающиеся в защитный барьер, который трех секунд не выдержит их натиска, и видел девушку, которая медленно шла по краю мостовой площадки, ведя кончиками пальцев по турникету. Она понять не могла, что тут происходит, куда все подевались. Единственное, что приходит ей в голову, это какой-то новый вид развлечения. Видимо, бегущий в ее сторону человек должен был ввести ее в курс дела. Она улыбалась в предвкушении чего-то необычайно интересного. Такого, что надолго запомнится. Алексей на бегу лихорадочно пытался придумать, что делать. После удара фотонных торпед на открытой смотровой площадке восьмого уровня не останется ничего живого. Он уже не успевал добежать до укрытия, даже если бы повернул назад. А каковы были шансы спасти появившуюся в самый неподходящий момент фортанку? Нужно быть честным с собой. Нулевые. Алексею доводилось и не раз совершать глупые поступки. Но то, что он вытворил сейчас, было, пожалуй, наиглупейшей из всех девушка остановилась и повернулась лицом к Алексею. Руками она опиралась о парапет. Не чувствуя ни малейшего страха или хотя бы опасения, она ждала, что произойдет дальше. Если бы она только знала, что случится через несколько секунд. Добежав до края площадки, Алексей, не останавливаясь, запрыгнул на турникет и оттолкнулся руками от силового поля и прыгнул еще выше вверх. Скинув обе руки, так что кисти растворились в бутафорском тумане, Он взмахнул ими, и о чудо, правая рука ухватилась за гладкую оплетку оптоволоконного кабеля, тянувшегося к голографическому билборду. Месяца два назад, просматривая новости в биоме, Алексей случайно наткнулся на заметку о том, что неизвестные хакеры в очередной раз взломали коды информационных билбордов в штайне Канда Кана и вывели на них картинки весьма фривольного содержания. После чего руководство информационной службы Штайна заявило, что отказывается от дистанционной передачи данных на билборды и возвращается к несколько устаревшей, но значительно более надежной по части взлома кабельной системе. Дернув кабель, Алексей вырвал разъем из гнезда и быстро обернул конец вокруг запястья. Кабель был толщиной в полпальца и казался ненадежным. Но если техники тянут кабель на значительное расстояние, то, как правило, используют тот, Внутри которого проложена мономолекулярная углеродная нить. Такой кабель стоит раза в три дороже обычного. Но черт возьми, это же кандакан. Здесь ведь не станут экономить на ерунде или все же станут. Свободной рукой Алексей обхватил девушку за талию держись крепче. Только сейчас Алексей разглядел, что девушка чертовски красива. Красиво настолько, что у него аж голова закружилась. В обычной ситуации он не рискнул бы даже заговорить с такой красавицей, не то что обнимать ее. Девушка послушно обхватила Алексея руками за шею и плотно прижала к нему всем телом. Она уже и сама поняла, что происходит нечто из ряда вон выходящее. И сейчас не время для расспросов. «Меня зовут Лилаула Кейри Офар», — шепнула она, едва не касаясь губами уха Алексея. «Да», — коротко кивнул он в ответ. «Торпеды?» Обе разом ударили в силовое поле. Алексей крепче сжал рукой кабель и уперся ногой в турникет. По всей плоскости силового поля побежали разноцветные сполохи, а в следующую секунду оно лопнуло, как оболочка мыльного пузыря. «Закрой глаза!» Алексей за всех сил прижал к себе фортанку и, оттолкнувшись ногой от турникета, кинулся вниз.